Глава 20. Открыв глаза и с удовольствием потянулась, освобождаясь от сна. Мне снились события насыщенных трех дней, что быстро водой клей после возвращения моего мужа. Конечно, люди и их действия в видениях выглядели совершенно иначе, чем на его. Мулари прикидывалась раненой горлицей. Вызывая всеобщее сочувствие, она старательно корчилась в муках, а в моей руке неизменно оказывался камень. И окружающим было все равно, что я не успела его кинуть. Но птица едва не при смерти. Мой брат подкрадывался огромной хищной кошкой, похожей на пантеру. Казалось, я Я постоянно чувствовал на себе его изучающий взгляд. Но от нападения всегда спасал дракон. Он опускался с небес в самый последний момент и обрывал атаку зверя. Но и сам поворачивался ко мне и, распахивая пасть, приближался медленно и неотвратимо. «Я пару раз просыпалась в этот момент и несколько минут прислушивалась к своему быстро колотящемуся сердцу. Дыша глубоко, пыталась успокоиться и не думать о том, спит ли сейчас Кэндон. А может, он направился к Моллари сразу, как я покинула спальню?» «Я слышала, как шептались слуги, но при моем приближении замолкали и быстро расходились по своим делам. Впрочем, никакой тайны в ночных посещениях покоев Сейры Моллори не было, во всяком случае для меня. Кони проболталась об этом на следующее утро после того, как я поселилась в новых комнатах. «Болтает, что Сойру ее жалко!» с горячим взором поделилась тогда служанка. «А любит Кэндон вас! Ведь он каждый день уединяется с вами на закате!» Я промолчала, не желая, чтобы кто-нибудь узнал, чем именно мы занимались после ужина перед тем, как кендан выставлял меня из спальни. В основном время проходило за разговорами о здоровье Амилоты, а вчера Сойер немного рассказал о мире, куда я попала. Вот только о предсказании, которое непосредственно касалось меня, он предпочитал молчать, обещая раскрыть все позже. Я подозревала, что Кэндон сомневался в пророчестве, да и во мне, поэтому тянул и ждал хоть каких-то изменений в состоянии дочери. «Доброе утро!» Кони влетела в комнату, как всегда, будто вихрь, и принесла с собой запах чистоты утреннего свежевыпавшего снега. Поставив на пол корзину с хрустящим от крахмала бельем, потребовала. «Немедленно поднимайтесь, сэра Стенси. Вы же не хотите опоздать на утреннюю прогулку? Амилота с рассвета на ногах!» Ой! Вытаращив глаза, она прижала донь губам. Я поняла, успокоила девушку с легким сожалением выскользнула из теплой постели. Ступив на ледяной пол, заплясала от холода. Ох, какой дубак! Зажги камин, кони! Уже сделано! Служанка кивнула на расцветающий огонек. Но комната прогреется лишь к обеду. Поэтому быстренько умывайтесь, одевайтесь и спускайтесь к конюшне. Кстати, сегодня на службу заступил новый конюх. Старого-то уволил, когда вдруг начал хромать его любимый жеребец. Он такой хорошенький. Жеребец? Позволяя девушке обтирать себя влажным полотенцем помехнулась я. Кони добродушно фыркнула и, аккуратно промокая кожу на моих плечах, начала перечислять достоинства нового конюха, начиная с голубых глаз и крепких зубов. «Надеюсь, с лошадьми он так же любезен, как и с девушками», перебила я, когда речь зашла об обходительности этого человека. «И уход, любимец моего мужа, получит достойный». «Вы скоро сами все увидите», причесывая меня, шепнула конь. Глаза девушки сияли, руки подрагивали. Кажется, с новым человеком в замке у служанок появился другой повод для сплетен. Может, о наших с и отношениях будут сюда Меньше. Когда была готова, я покинула свои покои, осторожно, спустившись, стремительно вышла во двор. Здесь было непривычно многолюдное, и я в недоумении замерла. «Сэйра Моллари! удивленно обратилась к женщине, которая свою комнату покидала только к завтраку. На ней было длинное, подбитое рыжим мехом синее пальто с прорезями для рук. Лицо полыхало румянцем, а глаза ненавистью. Хотите с нами прокатиться? Нет, резко ответила она и поджала губ. Я пожала плечами и прошла мимо сэрис к приготовленным для нас лошадям. Услышала подрагивающую чуть хрипловатый. Голос Моллери. И вам советую отказаться. Такие прогулки крайне вредны, Сейра Стенси. Подумайте, разве можно подвергать ребенка страшной опасности? Помнится, вы не желали, чтобы Амилота покидала замок? И остановилась и, медленно повернувшись, улыбнулась женщине. Помнится, вы активно настаивали на пользу свежего воздуха. Что до безопасности верховой езды, так я об этом позаботилась. Для Амилоты изготовили специальное седло, а мой муж лично проверил и одобрил его. Или вы сомневаетесь в правильности решения Сойора Кендена? Моллари лично супилась, и я, не дождавшись ответа, направилась к своей подчерице. Девочка уже сидела на лошади, и светловолосый мужчина педантично затягивал ремешки особого седла. «Дождаться не могла!» — помахала мне девочка. «Мне так нравятся наши прогулки, что я готова скакать хоть весь день!» «А как же праздничный обед!» — хитро прищурилась я. «Пропустим?» «Можем взять перекус!» — предложила Эмилота. «Хм...» — я сделала вид, что задумалась. «Значит, и подарки не будем готовить!» «Подарки?» Глаза ее расширились и заблестели от предвкушения. Сегодня же последняя ночь года, напомнила я девочке. В моей семье было принято оставлять под елкой подарки самым любимым. Я же тебе рассказывала. Надеялась, что ты поможешь мне справиться с этой сложной задачей. Может вернемся и прямо сейчас начнем? Тут же воодушевилась она. Останавливаться на полпути не в наших правилах. Я выразительно приподняла брови и покачала головой. Мы прогуляемся по тому же маршруту, что и вчера, и вернемся к обеду. Позволила новому коню помочь себе, и когда устроилась в дамском седле, судорожно вцепилась в поводе. Я, неважно, ездила верхом, даже в нормальном седле, а из этого так и норовилась выпасть. На конные прогулки пока... Но конные прогулки показались мне отличным началом для укрепления мышц девочки. Это щадящая тренировка, которую применяли в реабилитационном центре. И даже был подписан долгосрочный договор с ближайшим ипподромом. Мягкая проработка всех мышц, общение с животным, наслаждение роскошными видами зимнего леса и, как упомянула Моллари, свежий воздух. Кэнден выделил для нас двух самых спокойных кобыл и своей конюшни. А слуги соорудили специальную конструкцию, моему чертежу. Прогулки помогали не только Амилоте, но и мне. С позаранку сбегая из замка, я сводила к минимуму возможность столкнуться с братом. «Кстати, я приглядела одно дерево, у него очень красивые веточки», — проговорила я, пока конюх поправлял подпругу. «Можно нарвать их и сделать белоснежными, будто вы не. Украсим твою комнату, получится очень красиво». «А как мы это сделаем?» подъехала ближе Милота. «Увидишь!» заинтриговала я девочку и направила послушную лошадь по и утоптанной дороге. Между лопаток будто засвербела, и я обернулась. Сэра Моллари стояла на том же месте и смотрела нам вслед. Я порадовалась, что рядом был конюх. Эта дома явно поднялась на рассвете не просто так. Может, хотела подрезать пару ремешков, чтобы я свернула себе шею?